Глава 13. Понаехавшие. Естественно, выживших из северокузбассского лагеря эвакуации не поселили в одном микрорайоне. Белова говорила, что им отдали свободные дома, а это в основном из стен города, вдали от центра. Главным у них считался некто подполковник Немуров. К его дому ей попросил Валентина проводить меня. По пути размышлял о том, что совершенно не хочу лезть в административные дела и внутреннюю политику. Однако очень интересно, как Натуся собирается использовать армию. Вскоре нас ожидает еще одно пополнение, раз я сам собираюсь перевести сюда восточный новосибирский лагерь, вместе с ним отца генерала и его офицеров. У нас будет куча солдат, неспособных сражаться с врагом». Уверен, Беловы станут настаивать, чтобы я эволюционировал именно их. И это правильное решение для всех. Хотя, возможно, я опережаю события. натальи и, думаю, ее папаша тоже, прекрасно известна превосходстве. Потенциально мое превосходство сильнейшее. Но я, как и другие, не могу воздействовать на бесстатусных. Складываем 2 плюс 2, и выходит, что из лояльных генералу-офицеров Получаются бойцы со статусом, коих в любой момент я смогу подчинить. С другой стороны, надеюсь, у генерала хватит ума не мериться со мной влиянием. Нам нечего делить. Бесполезной ненависти к нему, как раньше, я совершенно не испытываю. Слушай, обратился я к Валентину. А что вообще сегодня делали военные? Не могли же они тупо сидеть по домам? Белова уж точно не позволила бы так нерационально использовать кадровые ресурсы. И, кстати, сколько их? Около пятнадцати, подумав, отозвался мой проводник. Часть патрулировала окрестности, другие сторожили предателей в спортзале. Понятно, спасибо, хмыкнул я. так польза от них действительно немного. Военный без чипа в нынешнем мире может выполнять только полицейские функции, поддерживая порядок внутри общины. Что касается патрулирования, то отчасти этим занимаются драгурисы. но их мало. Пятеро плюс индисисис всегда в замке или в городе. Стало быть, всего по округе бродят семеро фиолетово лицах. Между собой у них налажена связь, но лишних инопланетных раций у нас нет. Значит, максимум, что могут сделать люди-солдаты, заметив врага, — бежать до ближайшего Драгуриса. Смогут ли? — Саш, это ты? — настороженный голос прервал мои размышления. — Привет. «Рада тебя видеть!» Повернувшись, я печально покачал головой. Настя казалась тенью самой себя. Поставив на снег пухлую сумку, она подошла ко мне, не поднимая глаз, и молча обняла, уткнувшись в куртку. «Я тоже рад тебя видеть», — тихо проговорил я, обняв девушку. Она задрожала и безмолвно заплакала. «Прости нас!» — еле слышно прошептала подруга детства. «Не извиняйся!» «Вам многое пришлось пережить, но теперь все будет хорошо». Она задрожала еще сильнее и заплакала на взрыд. «Саш, они забрали Витю». «Кто?» — опешил я. Об этом даже мама не упоминала в своем рассказе. «Мертвяки, когда напали на наш дом в Сосновке. Они забирали людей. Что с ними теперь?» Говорят. Она замолчала и обреченно покачала головой. «Пока мы верим в успех, шанс есть», — твердо ответил я, прекрасно понимая, что ждет зараженных Двергусами. «Эй!» — крикнул грозный мужской голос. «Ты с кем там обнимаешься, шалава? Оу!» «Прости», — выпалила Настя и отпрянула на два шага. Я повернулся к Голосящему. На пороге ближайшего дома стоял усатый мужик в военном бушлате с четырьмя звездами на погонах. В данный момент он изумленно пялился на моих телохранителей. Походу заметил меня и Настю из окна и, не раздумывая с порога, разразился бранью и только потом увидел гигантских медведей. Девушка поспешила к капитану, прихватив с собой сумку. Когда поравнялась с мужчиной, тот тряхнул башкой и отвесил ей звучного леща. «Пошла за продуктами, так шевелись. Долго мне с твоей девчонкой сидеть?» «Извини», — невнятно проговорила Настя, юркнув в дом. Капитан же уставился на меня, смотрел злобно и придирчиво. «Ты есть тот самый Александр, ненормальный которого они?» Он кивнул головой на дверной проем, за которым только что скрылась девушка. «Выгнали из своей общины». «Положим, он и есть», — улыбнулся я, зашагав в сторону капитана. «Еще раз увижу рядом с моей девкой, мало не покажется». Он пригрозил кулаком, однако уверенности в голосе военного я не услышал. И «Еще раз поднимешь на нее руку», — проговорил я, медленно увеличиваясь в размерах и покрываясь синей шерстью. «Руку оторву!» Капитан попятился, развернулся и зайцем рванул внутрь дома. Я вернулся в человеческую форму и не смог удержаться от смеха. «Монстр! Пристрелю!» Истошный вопль прервал мое веселье, а через миг послышалась автоматная очередь. Наш храбрец не рискнул снова высунуться на улицу, стреляя из распахнутого окна. «Ну и зачем?» — спросил я, когда рожок капитана опустел, а у моих ног образовалась целая горка, не сумевших пробить энергетический щит пуль. «Ради чего ты, идиот, открыл стрельбу в городе, а?» «Ты опасен! Ты монстр! Ты урод!» — как поросенок визжал он. «Ой, Ли!» — удивился я. «Посмотри по сторонам». «На кого с недоумением смотрят люди? На тебя или на меня?» Я не блефовал, услышав выстрелы, народ попрятался и теперь изумленно выглядывал из-за углов домов. До слуха доносились обрывки фраз, общий смысл которых состоял в том, что понаехали и права качают. «Ты меня удивляешь, капитан», — продолжал я, — не ожидал, что выживший в апокалипсисе военный может быть настолько тупым. Что, привык считать себя большой шишкой внутри лагеря? И не понимаешь, как кто-то в лагере, кроме твоих непосредственных руководителей, может тебе перечить? Ситуация действительно поразительная. Чего он так взбеленился? Увидел врага, нужно убивать. В таком случае похвально. Но я же не враг. И руководствовался этот герой явно не светлыми мотивами, а животным страхом и обидой. За спиной раздался топот. Капитан увидел тех, кто к нам приближался и засиял, будто начищенный самовар. «Стоять! Не двигаться!» — приказал уверенный голос. «Это что?» — усмехнулся я, развернувшись. В нескольких метрах застыли пятеро военных. Сержант, два рядовых, майор и подполковник. В начале улицы послышался шум. Я перевел взгляд и увидел еще двух армейцев. «Это «И это есть тот самый Немуров!» — поравнявшись со мной, шепнул Валентин. «Понял», — равнодушно ответил я, разглядывая плечистого мужчину лет сорока, с высоким лбом и широкими скулами. «Дорогой, погоди!» — безумно знакомый женский крик прервал наше молчаливое противостояние. Мы одновременно повернулись на голос. «Это Александр, про которого я тебе рассказывала!» Подоспевшая девушка выглядела, как всегда, свежо и элегантно. ни апокалипсис ни смерть матери с сестрой не заставили Саманту отказаться от красивых нарядов и косметики сейчас например она щеголяла в красном пальто и такого же цвета сапогах на высоком каблуке само ты обворожительно усмехнулся я благодарю сдержанно кивнула она встав рядом со своим новым кавалером эх кое что в этой жизни никогда не изменится кто то спит с идиотами кто-то с теми, кто ближе к власти. И в сложившейся ситуации я, пожалуй, больше поддерживаю Настю. Потеряв сына, она готова была лечь под кого угодно, чтобы защитить дочь. А вот Саманта — беспринципная барышня. Ну что ни говори, мне нравилось наше взаимовыгодное сотрудничество. «Рад тебя видеть», — мило улыбнулся я, удержавшись от подколок в духе, что такие, как она, в переделках не дохнут. Взаимно, девушка вновь сдержанно кивнула. «Хм, это она так обиду выказывает, или строит из себя супер-пупер первую леди?» «Довольно слов», — резко оборвал нашу живую беседу подполковник и снова уставился на меня. «Я много слышал о тебе, не только от Саманты, но и сегодня здесь. Полученные сведения сильно разнятся. Мне все равно, кто и что обо мне думает», — честно признался я. «Больше меня интересует, с чего это вы, товарищ Немуров, и ваши подчиненные тут хвосты распускаете?» «Мы передислоцировались сюда по приказу генерала Белова, а здесь подчиняемся только полковнику Беловой», — прищурившись, сообщил он. «Намекаете, что не собираетесь отвечать на мои вопросы?» «Именно, мы не станем отчитываться перед гражданскими». «Можете не отчитываться», — пожал плечами. «Только отправьте под трибунал вашего безумного капитана, открывшего огонь в центре города». Я небрежно кивнул в сторону дома, из которого только что выбежал Настин новый парень. Опасливо поглядывая в мою сторону, он по дуге обходил нас с медведями, приближаясь к подполковнику. «Вы, должно быть, не поняли меня», — холодно проговорил Немуров. «Я не собираюсь выполнять ваши приказы. Мы здесь для того, чтобы обеспечить порядок». А вот вы, насколько могу судить, его нарушаете. И что, вы хотите меня арестовать? И это не в моих силах, скользь глянув на равнодушных Бьоргусов, проговорил он. Но я обязательно подниму данный вопрос в беседе с полковником Беловой. Мне стоило огромных усилий, чтобы не расхохотаться. Ситуация изрядно веселила. Однако в то же время я понимал, что ничего веселого на самом деле в ней нет. Передо мной яркий пример того, как ведут себя люди, не успевшие изменить мышление под новые реалии. Хочется верить, что подполковник лишь выполняет свой долг. Да, возможно, у них есть личные эгоистичные мотивы, но не о них речь, а о человеке, оставленном своим руководством, действующем по инструкции, выживавшем полтора месяца и помогавшем выживать другим людям. а теперь внезапно оказавшимся в новом обществе с непонятными фигурами и правилами. Мне немного жаль его. Он не знает, как интегрироваться в эту новую жизнь, что в ней делать, какое место занять. Он военный, но сейчас не способный заниматься своими прямыми обязанностями, воевать. Такой вот когнитивный диссонанс. Прежде всего, заговорил я, пристально глядя на всех присутствующих здесь людей в форме, «Я благодарен вам за то, что вы смогли спасти три с лишним сотни человеческих жизней, что смогли выжить, не имея возможности дать отпор врагу». И военные, толпившиеся вокруг зеваки, внимательно слушали меня. «Я понимаю, вы напуганы и не знаете, как жить дальше. Кто-то из вас злоупотребляет положением, кто-то пытается занять место повыше в этом новом мире. Но ваши действия доставляют неудобство другим». А армия, какой я ее представляю, наоборот, должна быть гордостью и опорой. Однако одних слов недостаточно, чтобы вас убедить. Ведь слушать вы меня не желаете. Товарищ Немуров, прошу простить меня, если вам будет больно». В мгновение ока, сократив дистанцию, я поравнялся с подполковником. Опытный солдат даже среагировать не успел, лишь изумленно замахнулся, когда я уже был рядом. Поднырнув под рукой Немурова, оказался за его спиной и, материализовавшимся когтем, вскрыл тому затылок. Еще секунда, и до сегодняшнего дня скучавший в моей голове чип оказался внутри подполковника. Рывком протолкнув его до нужной точки, я поспешил закрыть рану. «Эй, мы же договаривались!» — пробасил недовольным Мьорк, косолапой походкой подойдя ко мне. «Да я много силы не потратил», — заверил медведя. и больше ничего с ним делать не собираюсь. Говорил совершенно искренне. Проводить сложные энергетические манипуляции по принудительной эволюции сейчас я не собирался. Действительно, очень устал и чувствовал, что могу вырубиться в процессе. Сразу решил, что если подполковник станет Джеком, будет болванчиком до завтрашнего утра. В назидание другим. Но надеялся, что повезет. «Что ты с ним сделал?» — изумленно выпалила Саманта, застывшая всего-то в паре шагов от нас. и что это сейчас было?» — ошеломленно проговорил майор, тыча в меня пистолетом. Остальные солдаты насторожились. «Товарищ подполковник, вы в порядке?» Стоявший спиной ко мне человек потряс головой и протяжно произнес. «Да...» Сработало, без промедлений к следующему шагу. или ему брать оружие быстро скомандовал я убрать оружие мгновенный приказ ничего не понимающие солдаты выполнили его поклянись в вечной верности мне продолжал я клянусь молодец теперь слушай внимательно мое слово для тебя закон выше всех других после меня подчиняешься беловой твоя задача служить на благо человечества И следить за тем, чтобы твои подчиненные делали то же самое. Ты отвечаешь за действия каждого из них. Наказываешь виновных, поощряешь отличившихся. В делах Тессуля активно сотрудничаешь с Валентином. Вы с ним равны по положению, понял? Так точно, все еще стоя спиной ко мне, козырнул подполковник. Я проверил его статус. Искусственная омега. Уровень владения 1%. Свободен. командовал я